Третий план. Но это был опасный план. Ну, проще говоря, это был побег. Такой план. Но это не была попытка сбежать. В любом случае, Гейл Филанд определённо не позволил бы им сделать это, если то, что сказал Войс, было правдой, если диапазон оружия Гастарка был таким большим, даже если бы он отчаянно попытался сбежать, если оружие будет активировано, они умрут. Но Райнер подумал о месте, которое точно не будет задето ударом, но в любом случае, если бы он назвал его вслух, Всем бы это сразу стало очевидно. Оружие Гастарка, вероятно, не будет направлено на то место, где будут находиться солдаты Гастарка при его активации. Нет, хотя они всё равно активируют оружие, скрипя сердцем, зная, что их спутники будут принесены в жертву, но Рейнер слушал от войса, что в битве против Стоула Гастарк в основном сильно не пострадал. Это значит, если мы зайдём за армию Гастарка, тот регион должен остаться в безопасности, пробормотал Рейнер. Но Войс сказал, «Ара-ра, так ты думал о чём-то столь нелепом?» Райнер пожал плечами. Этот план был, конечно, нелепым. Независимо от того, что этот план требовал от него постоянно уклоняться от масштабных магических атак и атак от рулфрагмей, прежде чем он достигнет передовой, и ему также придётся сражаться с солдатами Гастарка, чтобы прорваться мимо них. Кроме того, у него было всего три тысячи человек. Проще говоря, это был невозможный план. «Но другие планы ещё более нелепые, чем этот, так что этот был лучшим», — сказал Райнер. У Войса было лицо, которое как бы говорило «Ну вот снова», — и он сказал. «Убийство короля Гейлфиланта было лучшим. Но если, Райнер, ты действительно хочешь это сделать, я остановлю тебя». Глаза Райнера округлились от удивления. «О, как неожиданно! Я думал, это будет твой любимый план!» Войс, продолжая улыбаться, сказал. Если бы я хотел использовать этот план, я бы действовал до того, как мы пришли сюда, но я этого не сделал, потому что тебе нужно быть здесь, чтобы остановить оружие Гастарка. Если мы дадим миру понять, что Гастарк не единственный, обладающий такой сумасшедшей силой, что другие страны обладают способами остановить эту силу, тогда мы сможем дать странам возможность объединиться. Райнер мог понять, что по-настоящему хочет сделать Войс. Казалось, что Войс хотел полностью остановить это оружие здесь. столкнувшись с этим оружием, которое может убить десятки тысяч людей в одно мгновение. Если это продолжится, то однажды мир будет разрушен. Поэтому они должны были показать всему миру, как это ужасно. Это твоя цель, сказал Райнер. Войс постучал по его голове и сказал: "Конечно, конечно, использовать кое-какой план для доминирования в мире, просто полагаясь на сильнейшее оружие для ведения войны, и чтобы сильнейший победил проще? Ну разве это не слишком скучно?" Поэтому я хочу наставить мир на новый путь. Итак, ты хочешь использовать мои глаза, чтобы запечатлеть оружие врага? Да. Даже если тебе не ясно, могут ли мои глаза это сделать? Да. Но если у нас не получится, тогда нам уже не о чем будет беспокоиться. Если никто не смажет помешать Гастарку покорить мир, тогда это будет слишком скучно. Я лучше умру и переоплащусь, чтобы стать чрезвычайно красивой лоли, а затем использую красоту, чтобы покорить мир. Очень красивая лоли. «Впечатляет, Райнер? Ты заинтересовался?» «Не, мне это неинтересно. Пожалуйста, не неси чушь!» Райнер прервал Войса, а затем начал думать о значении его слов. Это предложение, в котором упоминалось запечатывание оружия Гастарка, позволяющее миру снова вернуться на прежний путь. Но использование рул-фрагмей на войне, как будто прочитав мысли Райнера, Войс сказал «Если это удастся, есть вероятность, что рул-фрагмей может быть запрещен». Или я раскрыл и уже подготовил к распространению данную информацию. Кажется, я впервые понимаю ход твоих мыслей и зачем все эти твои хлопотные затеи. А Войс счастливо улыбнулся. Значит, ты видишь, что мы разом полн прекрасных лоли? Это значит, что антироланская коалиция, обладающая оружием более сильным, чем Рульф Гмей, поставит условие, что обе стороны не смогут использовать эту силу, верно? Подожди. Почему ты проигнорировал тему о моих прекрасных лоли? тогда ты, вероятно, передашь миру подобное сообщение. Использование Roll Fragmée в бою очень опасно, так что даже две страны, из силы которых превосходит Roll Fragmée, решили не использовать эту силу. В итоге ты сможешь заставить остальные страны прекратить использование Roll Fragmée. Верно. И остальные страны, вероятно, примут это. Страны, в которых не было Roll Fragmée, вероятно, быстро согласятся с этим. А также те страны, которые были на шаг позади в сборе Roll Fragmée, В том числе одна из трёх крупнейших стран Империя Гелфиланд. Если Гелфиланд, антироланская коалиция и Гастарк, обладавшие оружием, которое было сильнее, чем Рульф Аргмейер и Шотт, прекратят их использование, тогда многие страны вероятно согласятся. Хотя они не знали, как ответят две другие страны Империя Рэмросы и Республика Артолия, но увы, скорее всего были планы относительно этого, что касается южного правительства Роландо. Размышляя об этом, Райнер погрустнел. Примет ли Сион со своим Покерфейсом это соглашение об использовании рулфрагмей? Не так давно он думал, что точно знает, о чём думает этот человек, и как он среагирует, но несколько месяцев спустя всё кардинально изменилось. Нет, возможно, он никогда не понимал Сиона с самого начала. Он только думал, что они стали друзьями, он убедил сам себя, что они были близкими друзьями, он ошибочно думал, что сможет спасти его. И в результате всего он сейчас весь в слезах. Сион явно перенёс все болезненные воспоминания в одиночестве, ни перед кем не показывая своих слабостей. Но я совершенно не чувствовал боли Сиона, раньше я не понимал его сердца. Теперь я ещё больше не могу понять, что он скрывает. Я был так близок к нему. Я много раз был спасён им, но я никогда не понимал его полностью, поэтому я не смог его спасти. Если бы я действительно мог его понять, То мы бы сейчас не были на поле битвы. Даже если дойдёт до того, что нам придётся сражаться, я, вероятно, буду на стороне Сеона, помогая ему сражаться. Райнер оглянулся, но там никого не было. Человек, который должен был быть рядом с ним и сейчас. Там должен был быть человек, подобный дьяволу, когда дело касалось работы. А затем он сказал бы Райнеру: "Так да, Райнеру, усердно трудись для меня". И Феррис определённо пришла бы навести шороху. Затем я я бы определённо кричал, что ты доставляешь хлопот, но в конце я бы усердно работал. Он, конечно, кричал бы в ответ, что мы все раздражаем, но он всё равно продолжал бы усердно работать. Мне нравится Сейон, мне нравится Феррис, и мне нравятся люди рядом со мной. Так что если бы Сейон сказал мне: "Пожалуйста, победи моего врага", если бы Сейон сказал мне, что оружие Гастарка очень сильное, так что придумаю что-нибудь Ель сказал бы, чтобы так как он хочет покорить мир, нужно работать усердней, даже если бы Селан высказал нелепую просьбу, даже если бы это было почти невозможно, он определённо и обо точно сказал, что хлопотно, как раздражает, а затем начал усердно работать. Но почему это будущее разрушилось? Все он рыдал и использовал руль фрагмей и напал на товарища Райнера. Тогда погибли бесчисленные солдаты и люди-эльфы. Он также уничтожил половину тела Туале. Как всё так обернулось? Райнер перевёл взгляд с пустого местерда с ним, он обнаружил, что солдаты в доспехах разных цветов заполонили его зрение. Это были солдаты Гастарка.